Сноска 10. Пришлые в большинстве регионов одна из наиболее криминализированных частей населения, преступность в среде которых носит организованный кланово-мафиозный характер.